Глава 25. Шестой пули. В работе следователя случаются тупиковые ситуации. У Астерхова такие тоже бывали, и завершались они по-разному. Иногда прорыва не получалось, но иной раз в голову приходила счастливая мысль, которая не только решала конкретную ситуацию, но и судьбу всего расследования. Очередной день своей командировки Астерхов начал в читальном зале городской библиотеки, запросив подшивки местной газеты На страже родины. За 3 года с 1999 по 2001. Газет оказалась еженедельной, и труд был невелик найти среди телефонных номеров, указанных в объявлениях, тот, что разглядел Бабаджанов. Конечной целью поиска был человек, которому принадлежал утопленный телефон, найденный в машине Савельева. Будучи честной по отношению к себе, Стерхова понимала, что шанс невелик, но другого у неё не было. Она изначально поставила себе задачу и искала по двум последним цифрам: 3 и 2. Несколько раз такие ей попадались, но остальные не совпадали. В двух первых подшивках телефонного номера не оказалось. За третью Анна взялась без особого энтузиазма. Удача поджидала на последней неделе августа 2001. Стерхова заметила телефон и так обрадовалась, что не сразу прочитала объявление. Но как только прошла и с умлёна отцепинела, Продается Nissan Patrol 4 в i-60, цвет темно-серый хамелеон. Год выпуска 1995, 2,8 литра, 116 лошадиных сил, дизель, механика, 5 дверей. Звонить по телефону, осмотр по субботам в гаражном кооперативе номер 13, бокс 48. Весь ужас ситуации заключался в том, что 48-й бокс в 13-м гаражном кооперативе принадлежал адвокату Рябцеву. Но у Анны оставалась надежда, что в Урутине или Энске есть другой тринадцатый гаражный кооператив. Чтобы проверить это, она вызвала такси и сказала. «Отвезите меня в тринадцатый гаражный кооператив». Вопреки ожиданиям, водитель не спросил, в который из двух, а прямиком доставил туда, где располагался гараж Рябцева. На обратном пути Анна позвонила ему самому. «Иван Николаевич, это Стерхова». «Простите, но я не могу говорить. У меня клиент». сдержанно произнёс Рябцев. Отвлеку всего на минуту, сказала Анна. В конце концов, я тоже работаю, чуть раздражённо отреагировал Иван Николаевич. Но она его срезала. Тогда приглашу вас повесткой. После непродолжительного молчания Рябцев поинтересовался: "О чём вы так со мной разговариваете?" "Встретимся, объясню". "Ну, хорошо, приезжайте в контору. Знайте адрес". Записываю. Когда Настерхова приехала в адвокатскую контору и увидела Рябцева, то удивилась тому, как странно устроен человеческий мозг. Ещё вчера Иван Николаевич казался ей милейшим человеком, сегодня олицетворением зла. "Ну что ещё там?" в спешке спросил Рябцев. Ни слова не говоря, Анна показала ему экран телефона, на котором было снего как объявление. Он пригляделся и раздражённо сказал: "Слишком мелко, я не прихватила с кабинета очков". «Можете приблизить», — сказала Стерхова. Иван Николаевич забрал у нее телефон и увеличил фотографию. «И что?» «У меня к вам такой же вопрос. Не говорите загадками. В кабинете меня ждет клиент, который заплатил деньги». «Это объявление из местной газеты на страже Родина», — сказала Анна. «При чем здесь я?» «Август 2001-го». «Я здесь при чем?» «В объявлении указан адрес вашего гаража». Ах, это... Коррепса бегло пробежал глазами по тексту. И что в этом странного? Говорит, это Валерий Иванович продавал автомобиль. Кто? уточнила Анна. Гараж я купил в 2016 году, когда уходил в отставку. Если хотите, могу предъявить документы, они хранятся в рабочем сейфе. А смысл в ситуацию Стерхова уточнила. У кого вы его купили? У начальника следственного отдела Валерия Ивановича Дёмина. Это правда? Она оказалась растерянной почти на грани прострации. Повторяю, могу предъявить документы. Выходит, Ниссан Патрол Света Хамелеон от машины Дюмина? Не знаю, в 2001-м Валерий Иванович у нас еще не работал. Ну, предположим. Стерхова опустилась на стул для посетителей. А если я попрошу? Что? Нетерпеливо спросил Рябцев и посмотрел на часы. Изъясняйтесь быстрее, меня ждет клиент. Узнать в каком году Тёмин купил гараж. Валерий Иванович унаследовал его от отца. Год не помню, нужно заглянуть в документы. Он опять посмотрел на часы и уходя бросил: "Я позвоню, и, пожалуйста, перешлите мне текст объявления". В ожидании звонка Анна вдруг ощутила потребность быть среди людей и убедиться в том, что рядом идёт привычная обыденная жизнь. Она вышла из конторы и побрела по улице. На этот раз многое зависело от того, что скажет Рябцев. Если Дёмин был хозяином автомобиля Nissan Patrol, то как бы дико это ни звучало, он убийца. Его причастность к автомобилю, который столкнул Савельева в реку, докажет, что это он, а не Басов сидел за рулём хамелеона. Но где в это время был Басов? И был ли он там вообще? и помня в состоянии Ангелина, каким его описал свидетель, Стерхов допустила, что Басов, как и Большуков, мог быть ранен Савельевым. Тогда раненый Басов лежал на заднем сиденье в Гранд-Чироки, там же, где и Ангелина. Далее его ображение она разыграла ещё причудливее. Учитывая чрезвычайную близость дат убийства Савельевых и похищения Басова, она предположила, что Басов был убит или смертельно ранен. Тогда молодые финансисты Ангелина и Хаустов могли использовать этот факт для получения денег с его родителей. Конечно, хотелось верить, что эта жуткая версия останется только предположением и не получит подтверждения. Интересное нарисовалось компания: начальник следственного отдела, сын колбасного короля, руководитель дочерней компании, директор радиозавода и её шофёр, подумала она. Звонок Крепцева застал её в расплох, несмотря на то, что она его ждала. Значит так, Дёмин являлся владельцем гаража с декабря девяносто восьмого года. Также я позвонил знакомому в ГИБДД и узнал, что в 2001 он владел автомобилем Грант широкий чёрного цвета. Не хамелеон, уточнила Стерхова. Это дурная дела нехитрые. Бог перекрасить. Спасибо. И это ещё не всё. В заявлении на постановку он указал тот же телефон. Тот же? Это какой? тихо спросила Анна. Тот, что был в объявлении. Спасибо. Одним спасибо не отделяйтесь, жёстко сказала Левца. Жду извинений. Вы подозревали меня? Прошу прощения, я ошиблась. Принято. Могу дать совет. Давайте проверьте всё досконально. Надёмя на это не похоже. Но вы же не знаете, в чём он подозревается. Я гадаюсь. Вы не верите? Нет, не верю. 15 минут понадобилось Стерховой, чтобы добраться до следственного отдела. Когда она вошла в кабинет, Шкарбун доложила: "К вам только что заходил Бабаджанов". "Снимай пальто", она усмехнулась. "Представь, что криминалист просто заходил было невозможно. Он мог только забегать или врываться". Она не ошиблась. Дверь распахнулась и в кабинет влетел Бабаджанов. "То есть здесь там нужно переговорить". Он красноречиво показал взглядом на шкарбун, и Анна распорядилась. — Ирина Ивановна, оставьте нас ненадолго. Фыркнув для приличия, это все же вышло. — Говорите, — сказала Стерхова. — Вопрос очень щекотливый, и я не знаю, — начал Бабаджанов. — Переходите к сути, работа у нас такая сплошь щекотливая. Сюда приходил военврач от Рощенко и, не застав вас, заглянул ко мне. — Вы с ним знакомы? — Чисто визуально. С год назад лежал в хирургии. что он хотел. Принёс пакеты и попросил меня передать вам. Давайте его сюда. Стерхова протянул руку. Но я словно чувствовала, знаете, полдня ходила возле него кругами. И в ожидании она приподняла брови. Вскрыл? Ну вы даёте, вырвался у неё. Я обнаружил там пулю, а также сопроводиловку. Почему не по форме, не через приёмную? Сейчас всё поймёте. Бабачёнов протянул небольшой листок. «Читайте эту записку!» Она развернула ее. «Уважаемая Анна Сергеевна, возможно, вам будет интересно и эта пуля, так же, как в случае с Большаковым. Ранение — результат случайного самострела. Извлечена три недели назад из легкого полковника Демина. Если не пригодится, можете выкинуть. С уважением, врач Михаила Трощенко». «Прочли?» — справился Тимур Бабаджанов. Она подняла глаза и удивленно спросила. «Демин в себя стрелял?» Как говорят, случайно, когда уронил оружие. Но этот факт в открытую не обсуждают, держат в секрете. Теперь понимаете, что именно. Ах да, я же не сказал самого главного. Когда открыл конверт, то прогнал эту пульку по баллистической базе на совпадение. Зачем? На всякий случай, руки чесались. И что же? Есть результат. Серёхова притихла, ожидая его ответа. Сейчас вы пойдёте. пообещал криминалист. И она на всякий случай села. "Ну что ж вы говорите? Эта пуля выпущена из пистолета Савельева. 20 лет спустя, да вы шутите", воскликнул Стерхов. "Не чуть, но я не уверен. Захотите ли вы дать огласку этому факту?" "Я бы на вашем месте воздержался", благоразумно проговорил Бабаджанов. Она протянула руку. "Отдайте мне пулю". Спершёя хлотой Криминалист противного конверт. Как профессионал и человек долга, я приложил к документам заключения сравнительной экспертизы. Благодарю. Можете распорядиться им по своему усмотрению. Предупреждаю, последствия будут тяжёлыми. Я это знаю.